Польский вопрос. С воцарением Екатерины II начался новый территориальный рост России. Прежде всего это произошло за счет трех последовательных разделов Польши. Поводом для вмешательства в дела Речи Посполитой послужил вопрос о положении некатолического меньшинства, православных и протестантов, чтобы те были уравнены в правах с католиками. Екатерина оказала сильное давление на шляхту с целью избрания на польский престол своего бывшего возлюбленного Станислава Августа Понятовского, который был избран. Часть польской шляхты выступила против этих решений и организовала восстание, подавленное русскими войсками в союзе с польским королем. В 1772 году Пруссия и Австрия, опасаясь усиления российского влияния в Польше, предложили Екатерине провести раздел Речи Посполитой в обмен на прекращение войны, угрожая в противном случае развязать войну с Россией. В 1772 году состоялся раздел Речи Посполитой. Австрия получила большую часть Червоной Руси со Львовом и Галичем и южную часть Малой Польши, Западная Украина. Пруссия, Западную Пруссию, Польское Поморье без Гданьска и Торуня, и небольшую часть Великой Польши, округ реки Нетци, Россия, восточную часть Белоруссии с городами Гомель, Могилев, Витебск и Полоцк, а также польскую часть Ливонии. Польский Сейм был вынужден согласиться с разделом и отказаться от претензий на утраченные территории. Польше было потеряно 380 тысяч квадратных километров, с населением в 4 миллиона человек. В марте 1794 года началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко, целью которого было восстановление территориальной целостности, суверенитета и конституции. Однако весной того же года оно было подавлено русской армией под командованием Суворова. Россия присоединила к себе Литву, Курляндию, Волынь и Западную Белоруссию, Австрия получила Южную Польшу с Краковом и Западную Галицию с Люблином, а Пруссия – Центральную Польшу с Варшавой.